Сила утекала из него, словно вода из решета. Руки-ноги тряслись, а мешок с корой тянул к земле, словно набит был камнями. Обережник брел к Вадимичам. Тын маячил за деревьями, но Ивр плутал, и все никак не мог к нему выйти. Голова кружилась. Он видел лунки своих следов, видел впереди деревенский чистокол и закрытые ворота. Холодная морось сыпалась с неба на пылающее лицо. зудела под одеждой немытое тело Ивор знал, если заголится, увидит, как ползут по коже красные пятна. Лихорадка накатывала медленно, однако глупо обманываться злая хвороба взялась за осенённого, ей всё едино и все равны. Он снова побрел вперёд напролом через мокрые кусты. Запутался ногами в ветках, чуть не упал, но теперь крыши вадимических изб вдруг замаячили справа. Да что же за напасть, как леший водит? И тут слабая догадка вспыхнула в голове. Нет, нет, нет. Ивр бухнулся на колени, приложил скрюченные пальцы к прибитому дождями, оледеневшему вечеру снежному насту, отпустил дар... и сияющая дорожка метнулась от пальцев по корке осевших сугробов, растеклась в стороны, заключая деревеньку в защиту обережного круга. Нет. Уставший обессиленный обережник скорчился на мокром снегу и рассмеялся. — Пришла подмога! Сунулся был разомкнуть черту, удивясь зачем, неизвестный ему посланец крепости сотворил ее здесь, в безлюде таком, и онемел. Заклинание затворило живых, как мертвых, заключило их в ловушку. Нет! Гей, друже, тут я! Тихо. В сыром лесу звук глохнет, да и нет у ивора мочи кричать зычно, только так слабо, дребезжащим голосом «Дружие!». Лишь капли падают с деревьев, да шуршит мелкий дождь, стекая мокрыми дорожками по складкам плаща. Обережник скреб ножом черту, пытаясь разрушить чужое заклинание в пусти. Другой раз хватило бы ему нескольких счетов сломать наговор. Ныне же сила едва лилась — Да и не лилась уже, капала. Он скреб и скреб снег, а когда понял, что толку от того не будет, повалился ничком и закрыл глаза. Как же так? Как же? Лихоманка выкручивала кости, тянула жилы, дурманила ум, кружила голову. Нестерпимо зудели пятна на коже, хотелось пить но пуще спать. И жизнь всё не уходила и не уходила из тела. Его омывало дождем, несло половодием, кружило, разбухшее в одоворотах, прибивало к корягам, выбрасывало на поживу зверью «Друже, как же так?» Ивор не понимал, от чего он все не умирает. Поэтому в один миг поднялся на ноги и пошел куда-то. Все искал заветный тын, все тянулся на боль, все хотел защитить людей. И напасти в мире было множество великое и скорбей, а он шел и шел, видел и не видел, мелькали лица, то злые, то добрые, но ни одного знакомого. Кого мог спасти спасал, не всегда понимая от чего, но точно зная зачем ради жизни. Друже, устал я с ними. Тамир вскрикнул, чувствуя, как сердце надсаживается от тоски, и распахнул глаза.